Глава 4. Последнее слово инженера Аскопи. К счастью для капитана Элфи Малой и пассажиров Серебряного Купидона, Жерепкинс был настолько подозрительным ко всему, имевшему отношение к опал, и настолько тщеславен, когда дело касалось его собственных изобретений, что настоял на том, чтобы перепеределки шаттла использовались только придуманные им самим устройства. и тщательно избегал любых компонентов, изготовленных на предприятиях «кобой» или «дочерними» их компаниями. Но даже несмотря на эту паранойю, Жеребкин всё-таки пропустил наполнитель в амортизаторе бампера, который содержал адгезив «киллер-филлер», разработанный в лабораториях «кобой». По счастью, когда этот адгезив зашипел и взорвался, его реактивная струя просто вылетела в отверстие бампера по пути наименьшего сопротивления, Расыпав искры, напоминавшие рой разъяренных пчел. Ни одна из операционных систем при этом не пострадала, только осталось непрозрачное пятно грунтовки на спойлере, но любой, сидевший в шаттле, охотно подтвердил, что это гораздо лучше, чем быть мертвым. В восходящих воздушных потоках шаттл поднимался вверх, словно семечко одуванчика внутри Большого каньона. Если допустить, конечно, что в засушливом районе Большого каньона могут расти одуванчики. Элфи старалась держать шаттл по центру большого кратера, поскольку в отсутствии отсветов магмы имелся шанс удариться Остину. Сидевший сзади Артемис окликнул ее, но Элфи не расслышала его из орева ветра. «Наушники!» — показала она, постукивая по приспособлению на ее шлеме. «Надень наушники!» Артемис потянул висевшие под потолком пару громоздких наушников и приладил их к ушам. «Есть сообщение о предварительной оценке разрушения Джеребкинса?» — спросил он. — Ничего. Элфи на всякий случай еще раз взглянула на дисплей бортового компьютера. — Совершенно ничего. Даже помех от статических зарядов. — Хорошо. Вот ситуация, какой я ее вижу. Поскольку наши коммуникации отказали, я полагаю, что убийство молодой Апал повергло всю планету в хаос. Должно быть, такой неразберихи мир не знал со времен последней мировой войны. Наша опал без сомнения, намерена восстать из пепла этого мирового пожара наподобие некой Пикси Феникса. Как она собирается это сделать, я не знаю, но это как-то связано с моим домом, поместьем Фаулов. Поэтому нам нужно направляться именно туда. Сколько это займет времени, Элфи? Она взглянула на датчики визора. При обычных условиях 15 минут, но сейчас, пожалуй, займет пару часов. Два часа, подумал Артемис. — Сто двадцать минут на то, чтобы выработать приемлемый способ, как нам втроем расстроить планы опал. Дворецкий включил свой микрофон. — Артемис, я знаю, у тебя в голову пришло то же, что и мне. — Я предсказывал, дружище, — сказал Артемис, — что ты попал в точку, говоря о том, что мы несемся сломя голову туда, где опал сильнее всего. — Точно, Артемис, — подтвердил телохранитель. — Или, как мы говорили в Дельте... «Суемся с завязанными глазами в смертельный капкан!» Лицо Артемисы помрачнело. «В смертельный капкан?» Элфи пронзила дворецкий с пепеляющим взглядом. «Любезно сказано, великан, в этом капкане живет семья Артемисы. Она размяла пальцы, а затем прочно взялась за рукоятки управления. «Может быть, мне удастся выиграть минут двадцать!» – произнесла она, включая датчики шаттла на поиск самых сильных воздушных потоков. которые помогут им добраться до поверхности раньше, чем сумасшедшая опал кабой переделает мир на свой лад. Атлантида. Опал потратила несколько мгновений, чтобы поздравить себя с тем, что ее теория вновь оказалась верной, а затем замерла, чтобы посмотреть, сможет ли она уловить просачивающиеся сверху волны паники. «Кто-то что-то чувствует», — заключила опал. «И это отчетливая волна страха с примесью отчаяния». Было, конечно, приятно полежать вот так немного, накапливая силу. Но она не могла надолго задерживаться, ведь ей предстояло столько всего сделать. «За работу, за работу!» – подумала Апал, поворачиваясь лицом к горловине туннеля. «Пора уходить!» Легким усилием мысли она создала вокруг своей головы ореол интенсивного света и жара, прожигая с его помощью путь к окружавшей ее антирадиационной пене и левитировала крышки трубы, сквозь которую прошла так же легко, как сквозь пену. Теперь она могла изменять молекулярную структуру любого вещества. «Сила уже убывает», — заметила она. «Я теряю магическую силу, и мое тело вскоре начнет дезинтегрировать». Гном стоял в камере возле шипящей крышки люка и казался невозмутимым, несмотря на разворачивающиеся перед ним чудеса. «Сумасшедший дом», — провозгласил Колин Оскопи, выдвигая вперед свой подбородок. «Настоящий сумасшедший дом. Вначале отключился мой телефон, и поэтому я не знаю, кто выиграл матч по кранчболу, а теперь в мою камеру залетела эта золотая пикси. Скажите мне, пикси-леди, что происходит? И где ваши ногти?» А Пал с удивлением отметила, что на последний вопрос оказывается не так-то просто ответить. «Вырастить ногти трудно, гном. Я решила отказаться от них, чтобы не тратить время». «Да, наверное, в этом есть смысл». — сказал Оскопи совершенно не испытывая, по мнению Апал, достаточного благоговения перед нею. — Хотите знать, в чем мои трудности? Стоять здесь, обжигайся вашу ауру, вот что трудно. Для этого на мне должен быть жароупорный скафандр. По правде говоря, Оскопи на самом деле не был таким уж заторможенным. Он находился в шоке и прекрасно понимал, кто такая Апал, и что он, скорее всего, умрет. И поэтому пытался валять дурака. Опал нахмурила свою золотистую бровь, ставшую от этого похожую на волну лавы. «Тебе, гном, выпала великая честь! Последним, что отпечатается на сетчатке твоих глаз, будет мой блистающий образ!» Опал не очень понравилось, как она закончила фразу. Опять слишком напыщенно получилось. Но гном все равно сейчас умрет, и никто об этих ее словах не узнает. А Скопи же был не очень счастлив умереть, запечатлев на своей сетчатке блистающий образ Опал. «Мои бедные сетчатки», — забормотал он, — «их дал мне мой отец. Нет, не то, чтобы он прям-таки вынул их из своей головы и передал. Ну, вы понимаете». Теперь Аскапи решил разбавить свою запутанную речь капелькой развязности. «Кстати, раз уж мы начали оскорблять друг друга, то замечу, во-первых, мне казалось, что вы выше, а во-вторых, у вас бедра обвислые». Апол гневно ощетинилась. Внешне это выразилось в том, что ее радиоактивная корона увеличилась до трех метров в радиусе, разлагая на атомы все, что оказалось внутри ее сферы, включая Колина Аскопи. Но хотя сам гном и исчез, его последние слова занозой засели в памяти Апал и сохранятся там до самого конца ее жизни. Если у Апал и был один недостаток, который она была готова признать, так это привычка поспешно уничтожать тех, кто мешал ей. Вот и этот гном слишком легко и слишком рано сорвался с крючка. Отомстить ему по-настоящему она не сможет уже никогда. Все он солгал, этот гнусный гном. Успокаивала она саму себя, мчась с огромной скоростью к поверхности. Мои бедра безупречны, и вовсе они не обвислые. Внешнее появление опал выглядело ослепительно и божественно. Оно походило на взрыв сверхновой звезды, вырвавшейся из глубин на поверхность океана. Яростный жар черной магии опал, пронзил с одинаковой небрежностью, легкостью и стены Атлантиды, и толще океанской воды, изменяя атомную структуру любого вещества, оказавшегося на пути Пикси. Она устремила ореол своей черной магии вперед и вверх в направлении поместья Фау. Ей не требовалось следить за дорогой. Опал летела на зов замка, ключом к которому была она сама.